Глава двадцать вторая. Лагерь мы свернули только к обеду. Причем мы все делали вид, что усиленно торопимся, но при этом мешали друг другу. Что касается преподавателей, они тоже суетились, отдавали нам взаимоисключающие приказы, то есть всеми силами наводили хаос, показывая тем самым, что организация у нас тоже хромает. Это как в формуле любви. «Степан, у гостя карета сломалась». — Вижу, барин, ось полетела, и спицы менять надо. — За сколько сделаешь? — За день сделаю. — А за два? — Ну, за... сделаем и за два. — А за пять дней? — Ну, ежели постараться, можно и за пять. — А за десять? — Ну, барин, ты задачи ставишь. За десять дней одному не справиться, тут помощник нужен. Хумо сапиенс. Бери помощников, но чтобы не раньше. Вот и мы усердно помогали друг другу. теперь нужно было ждать ответного хода. Если охрана будет усилена, то те, кто приставил к нам стражников, действительно заботятся о нас. А если охрану ослабят, то и к бабке ходить не надо. Стражников послали наши враги. Понятно, что посреди дороги каких-то действий предпринято не будет. И, скорее всего, стражники и дальше будут наблюдать за нами. Хотя, если уж на чистоту, то и мы наблюдали за ними». Например, я теперь точно был уверен, что ночной часовой не единственный в отряде, кто знает русский язык. А если учесть, что русский язык сложен для иностранцев, то нет сомнений, ценность таких специалистов выше. Вот и получалось, к нам представили довольно-таки дорогих охранников. С какой только целью? Я понимал задумку Аристарха Петровича и с удовольствием подыгрывал ему. Например, позвал парней, и мы с ними забрались на крышу кареты. А что, ветерок обдувает, да и видно далеко. А что, техника безопасности? Так молодежь, адреналин и все такое. Ну и опять же, преподаватели громко ругались, заставляли нас слезть, а мы демонстративно оставались на крыше, показывая, что мнение старших нам не указ. А если учесть, что в Китае уважение старших — национальная черта, то мы в глазах стражников вообще монстрами выглядеть должны». На самом деле, Аристарх Петрович еще с вечера сказал мне ехать наверху и наблюдать за дорогой и поведением нашей охраны, естественно, не показывая виду. Что я и делал, надо сказать, с большим удовольствием. Единственное, на крыше было жарко от раскаленного солнца, но это искупалось легким ветерком и красивым видом. В скорости я заскучал, потому что ничего из ряда вон не происходило. Часть охранников ехали впереди кареты, часть позади. Вокруг тянулся однообразный пейзаж — рисовые чеки по обе стороны дороги. Хоть бы там работники были, но еще не пришло время засевать рисовые поля. Потом закончились поля и начались пустынные земли. Словно бы кто-то провел черту. Вот только последние чеки, а дальше пески. Парни один за другим вернулись в карету, а я остался наверху. Сидел в позе для медитации и прислушивался к природной це. Как ни странно, но здесь, в пустыне, ци было очень много. И чем дальше мы углублялись в пустыню, тем природная ци становилось больше. Только была она какая-то злая, жесткая и колючая. Такую ци не впитаешь. А если вдруг и впитаешь, то она разорвет все меридианы. Однако, если меридианы будут очень крепкими, это ж какой потенциал для развития? Если научиться усваивать такую ци, то медитация тут, в пустыне, здорово продвинет культивацию. Возможно, даже получится поднять новый уровень. — А ведь тут должно быть много высокоуровневых демонических зверей, — подумал я, прежде чем разглядел около горизонта темную точку. Так, мелочь, но концентрация природной ци в том направлении была особенно велика. Я попробовал рассмотреть, что там даже привстал, но точка была очень далеко, хотя, похоже, она приближалась. Один из стражников проследил за моим взглядом и вдруг закричал. «Всем в укрытие! Держите лошадей! Ставьте все барьеры, какие у вас есть! Немедленно!» Я удивленно посмотрел на него. «Ты чего сидишь?» — закричал он мне. «Слезай быстро, если жить хочешь, и марш в карету!» Другие стражники прискакали к карете и остановились с противоположной от приближающейся точки стороны. Наш возница проникся всеобщей тревогой и засуетился, не зная, что делать. Охранник, поднявший тревогу, протянул нашему вознице несколько платков и приказал. «Завяжи головы коням. Закроем глаза, уши, нос и рот. Быстро!» Возница побежал исполнять. Стражники в это время повязывали головы своим лошадям. Понятно, чтобы они могли дышать, но чтобы максимально закрыть органы чувств. Я снова глянул на черную точку и понял, что это нифига не точка, потому как она за эти несколько минут выросла в полнеба. У меня сердце забилось в тревоге, и я скатился с крыши кареты на землю. «Что это?» — спросил я у первого попавшегося стражника, показывая в сторону приближающейся опасности. Он ничего не ответил мне. Просто схватил за шкирку и швырнул в карету. И тут же захлопнул дверь. Я даже не успел возмутиться. Так быстро все произошло. В следующий момент карету ударило, и стало темно. Словно внезапно наступила ночь. «Что это?» — спросила испуганная Анастасия, повторяя мой вопрос. Собственно, этот вопрос был на лицах у всех, включая и преподавателей. Сидения уже были убраны. Все сидели на полу. Волки в страхе сжались к людям. Лишь кот невозмутимо лежал на руках у Воровары Степановны. И она поглаживала его, успокаивая. Или успокаиваясь. То, что бесновалось снаружи, снова и снова било в бочину кареты. Слышались крики, отрывистые приказы, ржание лошадей, вопли ужаса. Просто так сидеть в неизвестности и ждать, когда все закончится, было невыносимо. И я подполз к окошку и выглянул. Судя по всполохам, карета была накрыта защитным куполом, а может и не одним, но я видел, что защита едва держится, а там за ней клубы черного дыма, внутри которых сверкали молнии. Эти клубы двигались, но как-то неправильно. Прошло некоторое время, пока я понял, что клубы черного дыма движутся, словно человек, объятым грозовыми тучами в самый разгар чудовищной грозы. Даже не представлял, что когда-нибудь смогу увидеть его». восхищенно проговорили рядом. Я обернулся, потрясенный несоответствием интонации говорящего и тем, что происходило снаружи. Рядом со мной выглядывал в окно Ростислав Петрович. Вопрос сорвался, прежде чем я осознал его. «Кто это?» Лишь потом до меня дошло, что я спросил о происходящем, как о живом существе. Ростислав Петрович, не отрываясь от окна, сказал... Среди культиваторов ходит легенда о человеке, который в своем развитии перешагнул ступень Бога и стал бессмертным. Я даже не знаю ступень его культивации. В известной мне системе даже нет такой. — Ты серьезно, что ли? Это он? Не может быть! — спросил Аристарх Петрович, тоже прилипая к окошку. — Сам погляди, — ответил преподаватель плетения. — А ну отошли от окна! — рявкнула на них Варвара Степановна. — Но это же... — начал жалобно Ростислав Петрович. — — Тем более, — так же строго ответила Синявская, — нельзя глазеть на него. Я вспомнил, что лошадям повязали на головы платки, не для того ли, чтобы лишить лошадей возможности случайно увидеть или услышать это существо. Мужчины послушно отошли. — А тебе что, особое приглашение нужно? — Синявская посмотрела на меня. Ее тон не допускал непослушания. Если бы стражники услышали ее сейчас, то все наши старания обмануть их пошли бы прахом. Хорошо, хоть им сейчас не до нас. Я бросил последний взгляд в окно, и... и тут произошло странное. Тот, кто скрывался в клубах дыма, увидел меня. Не знаю как, просто я это внезапно осознал. Понял, что он меня видит, и не просто видит, а с удивлением смотрит на меня, в самую душу. Защитное поле дрогнуло в очередной раз, и клубы черного дыма вдруг скользнули в сторону. Через несколько минут посветлело и наступила тишина. Мы некоторое время еще сидели, но потом Аристарх Петрович вопросительно глянул на Синявскую. Она чуть помедлив кивнула, и Аристарх Петрович приоткрыл дверь кареты. Внутрь попал раскаленный, сухой, колючий воздух, прямо как ци, которую я ощутил перед появлением этого существа, преодолевшего, по словам Ростислава Петровича, известные пределы. Стражники и их лошади были живы. Люди озирались по сторонам, отряхивая песок, и освобождали лошадей от платков. Они были спокойны и расслаблены, словно были абсолютно уверены, что опасность миновала. Потихоньку, один за другим, мы выползли из кареты, Картина, представшая нам, была чудовищна и восхитительна мощью прошедших за такое короткое время изменений. Дороги больше не было. Вместо нее вокруг нас была гора песка. Мы оказались внутри песчаного кратера. Я понял, что именно по внутреннему периметру кратера проходила граница защитного барьера. И что, если бы эта вакханалия продлилось еще хоть немного, то нас и вовсе занесло бы песком. Начальник стражи одним движением запрыгнул на крышу кареты и начал осматривать окрестности. Естественно, я отправился туда же. Встав рядом с ним, я спросил: И часто у вас так? Не слабо тут все песком присыпало. Я надеялся, что стражник мне расскажет что-нибудь потелится, так сказать, информацией. В конце концов, стражники были снаружи и видели больше. Хотя насчет, видели, я погорячился. У всех стражников на шее были платки, которые они только что убрали с лиц. Но ведь они знали, что лица нужно закрыть. Значит, знали, с чем или кем мы столкнулись. Начальник стражи хмуро глянул на меня и неохотно ответил. — Считай, что мы заново родились. — Какая-то странная песчаная буря. Заложив руки за спину, с видом эксперта сказал я. И принялся тоже осматривать окрестности. Дороги действительно больше не было. И в какую сторону ехать дальше было неизвестно. Во всяком случае, я не смог бы определить направление. Понятно, что сейчас можно двигаться в ту сторону, где у кареты были лошади, но вот преодолеем мы горы, и что? Дальше одни пески и никаких ориентиров». Начальник стражи чуть внимательнее посмотрел на меня и сказал. «Мы в пустыне. Песчаные бури — тут обычное дело». И, помолчав, добавил. «Но это была не буря». «А что?» — тут же спросил я. «Лейрин», — коротко ответил стражник. «Кто такой Лейрин?» Продолжил я расспрашивать. «Тот, кого не может существовать», — ответил стражник. И добавил жестко. «Не расспрашивай меня больше. Больше я ничего не смогу тебе рассказать». Лейрин, повторил я. «Сожалею, что в этом мире не придумали интернет. А Вот бы сейчас отправить запрос. Окей, Гугл, кто такой Лейрин? Но нет, придется иначе добывать информацию. Но хотя бы имя знаю или прозвище. Так что есть от чего оттолкнуться». Начальник стражи, видимо, определился с направлением нашего дальнейшего движения, потому что спрыгнул с кареты и начал отдавать распоряжение своим подчиненным и нашему вознице. Действовал он спокойно и уверенно, несмотря на то, что нам сейчас предстояло первонаперво подняться на песчаную гору. И не просто подняться, а с каретой и лошадьми. Глянув снова на пески, я спустился с крыши и сел в карету. Больше ехать наверху у меня не было никакого желания. Аристарх Петрович ничего мне не сказал по этому поводу. И вообще, все были какие-то молчаливые. Видимо, песчаные горы, появившиеся вокруг нас за несколько минут, впечатлили не только меня. А еще я вспоминал взгляд этого самого Лейрина. Если учесть, что стражники завязывали глаза даже лошадям, эта встреча с таинственным культиватором вряд ли пройдет для меня бесследно».